Глава 23 к о с т и в мгновение ока оказался передо мной, держа две пригоршни горящего шалфея. Я держала женщину одной рукой, другой пытаясь достать свой собственный тоничок шалфея, но что-то тяжёлое ударило меня в затылок с силой достаточной, чтобы я потеряла равновесие. к о с т и резко обернулся, схватил нас обеих и толкнул к стене, так что она и его тело стали щитом от любых возможных атак. «Тверь!» Пробормотала я, увидев через его плечо то, чем мне разможили голову на этот раз. «Ублюдок ударил меня дверью спальни!» «Вбирайтесь!» — зашипел разъярённый голос. Кровь пропитала мои волосы прежде, чем рано успела закрыться, но первоначальное головокружение исчезло, оставив меня здоровой и жутко злой. Бешенство лишь усилилось, когда вся разбитая посуда поднялась в воздух и вонзилась в кости, словно стеклянные кинжалы. Женщина не закричала, а лишь издала страшный в о й зажмурив глаза. «Нет, нет, нет!» — начала гласить она. Мне удалось освободить свои руки из тесного клина, в который нас загнал к о с т и чтобы вытащить немного шалфея и поджечь его. За то время, что мне для этого потребовалось, Крамер швырнул в к о с т и диван. Я почувствовала его боль, обжегшую моё подсознание, когда удар вонзил эти стеклянные осколки глубже ему в спину. но к о с т и собрался, принимая этот удар, не сместив свой вес ни на дюйм. Затем он хищно улыбнулся невидимому духу. «Это всё, что у тебя есть?» Крамер взвыл от ярости, тем самым выдавая своё положение, хотя внешне так и не появился. Я прицелилась и бросила, прилагая достаточно силы, чтобы шалфей пролетел через всю комнату. Снова раздался вой, на этот раз наполненный болью, Отчего я со злобным удовлетворением улыбнулась. Я швырнула в этом направлении ещё одну горсть, но Крамер, должно быть, переместился, потому что единственный последовавший звук — грохот от дверц шкафа, которые он принялся срывать и швырять в нас. Одна из них ударила в переноску Хельсинга. Кот взвизгнул, но клетка была сделана из крепкого материала и защитила его от удара. «Китти!» — крикнула я к о с т и всё ещё удерживающему меня слишком крепко у стены, что не позволяло мне забрать его самой. к о с т и не сдвинулся, но посмотрел на переноску. Его аура заискрилась, словно он только что запустил невидимый фейерверк. Переноска соскользила вдоль стены, протискиваясь через дерево и стекло на своём пути, пока не оказалось достаточно близко, чтобы к о с т и смог зацепить её ногой и спрятать под прикрытием наших ног. Я не успела восхититься полезностью его силы, прежде чем раздался стук в дверь, сопровождаемый кричащим женским голосом. «Это уже слишком, Франсина! На этот раз я звоню в полицию!» Затем через одну из стен ворвалась Элизабет, а за ней Фабиан. «Крамер!» — закричала она. «Где ты, грязь?» Воздух закрутился плотными кругами возле кухни, становясь все темнее, пока не появилась высокая, худая фигура Инквизитора. «Здесь, шлюха!» — зашипел он на нее. Я была в шоке, когда Элизабет метнулась к Крамеру и замахнулась. В отличие от того, что происходило, когда то же самое пыталась сделать я или Кости, её удары не прошли через него безболезненно. Голову Инквизитора развернуло в сторону от ошеломляющего удара Элизабет. Затем он практически упал на колени от беспощадного пинка, который она направила ему в пах. Крамер не мог быть ранен никем, обладающим плотью, Но ясно, что это же правило не действует, когда нападает другое нематериальное существо. Во время всего этого женщина Фросина, казалось, потерялась в своём личном аду, б а р м о ч а «нет-нет-нет» в бесконечной прерывающейся л е т о н и и Через плечо кости я увидела, как Крамер начал переворачивать на Элизабет столы. Он жестоко ударил её в живот, заставляя согнуться пополам. Фабиан вскочил на спину инквизитора, ударяя ногами и руками, но Крамер схватил его и швырнул с такой легкостью, что Фабиан исчез в стене. Думаю, призраки были похожи на вампиров в плане того, что с годами сила возрастала. Элизабет и Крамер были почти одного спектрального возраста, но Фабиан был гораздо моложе и, судя по тому, как это выглядело, являлся совсем неравносильным противником инквизитору. «Нужно уходить», — тихо сказал Костя сейчас, пока его отвлекли. Потом Костя повернул голову и закричал «Чарльз!» домой так громко, что у меня завибрировали барабанные перепонки. Но увидев, что из Элизабет всё дерьмо выбивают, я заколебалась, когда Костя крепче обхватил нас руками с вполне явным намерением. На долю секунды наши с Элизабет взгляды встретились. Затем она схватила крамера в медвежье о б ъ я т и я несмотря на зверские удары, которые получала в живот в ответ. Фабия налетал вокруг, отчаянно пытаясь вмешаться, но его лишь смахивали в сторону словно муху. Я поняла, чего она хотела. Схватила переноску Хельсинга и прошептала Косте. «Сейчас». Парадная дверь открылась в то же мгновение, как мы до неё добрались, что позволило нам выйти, не проделывая дыру в стене. Я её не открывала. Одной рукой я обхватила Косте за шею, другой вцепилась в переноску. Руки Кости тоже были заняты, поддерживая меня и женщину, в то время как он уносил нас быстрее, чем я могла лететь. Должно быть, мы были лишь тёмным размытым пятном для соседки в коридоре, описывающей полиции по сотовому звуки, раздающиеся из квартиры. Затем мы миновали здание. У меня была лишь секунда на то, чтобы заметить, что машины Нигера и той, в которой мы приехали, больше не было на стоянке, прежде чем мы оказались слишком высоко, чтобы различить хоть какие-то там автомобили. Теперь было ещё меньше шансов, что Крамер проследит за нами. с э т и по тому, как нёсся кости, нам нужна б ы л о ещё минута или две, и тогда призрак не сможет различить, в каком направлении мы улетели. Недостатком было то, что это вывело женщину из её подобного трансу состояния. Она закричала сразу же, как только смогла перевести дыхание, но из-за того, что глаза её были крепко зажмурены, я не смогла гипнозом заставить её успокоиться. «С тобой всё в порядке! С тобой всё в порядке!» — кричала я без какого-либо эффекта. Либо она не слышала меня от завывания ветра, либо была решительно не согласна. Учитывая всё, что с ней произошло, я не могла её винить. Когда мы вернёмся в квартиру, я пообещала себе, что дам ей большой бокал любого спиртного, какого она захочет. Подумав ещё раз... остановилась на целой бутылке. И даже тогда этого не будет достаточно для того, чтобы принять поразительные новости, которые я должна была изложить ей, что кошмар, который она испытала, не будет закончен, если мы не поймаем Крамера, а она будет частью приманки, которую мы используем. Франсина сидела на диване со стеклянным подсвечником, наполненным тлеющим шалфеем в одной руке и почти пустой бутылкой красного вина в другой. Бутылка была полной, когда я начала объяснять про Крамера, других женщин, которые даже сейчас проходили через то, что испытала она, и о том, что мы с Костей вампиры. То, что мы улетели из квартиры Франсины, говорило о том, что мы не люди, так что не было смысла пытаться сохранить этот секрет, рассказывая ей всё остальное. Нигер, Денис и мама приехали примерно через час после нас, но так как Франсина не казалась готовой к тому, чтобы на неё накинулась толпа, Сначала с ней остались только к о с т и я и Тайлер. Остальные разошлись по своим квартирам. Не знаю, был ли это алкоголь или внушение к о с т и что она может доверять нам, но Франсина была гораздо спокойнее, чем я от нее ожидала при таких вот откровениях. Вполне возможно, что она была в шоке, и большинство из того, что я сказала, она не осознавала, но ее мысли свидетельствовали об обратном. Было у неё несколько знаковых моментов. Вампиров не существует, и этого не может быть. Но в целом она, казалось, поняла, что то, что мы ей говорили, было правдой. Три недели терзаний со стороны невидимой сущности, очевидно, подорвали её веру в то, что паранормального не существует. Я знала, что я не сумасшедшая. Только и сказала она, когда я закончила рассказывать. Никто не поверил мне, когда я рассказала, что происходит. Некоторое время я пыталась притворяться, что они правы, что я делала все эти вещи сама себе из-за сложного расстройства личности или какого-либо другого психоза, но я знала, что это не так. Франсин посмотрела на бутылку вина и издала пьяный смешок. Первый раз пью с тех пор, как в с е это началось. Мои друзья уже подумали, что я просто сорвалась из-за из-за других событий. Я не хотела, чтобы они добавили алкоголизм в список рациональных доводов к тому, что то, что я им описала, на самом деле не может со мной происходить. «Каких других событий?» — тут же спросил Костя. Она оставила вопрос без внимания, и я поспешила добавить. «Мы не собираемся выпытывать, но это может помочь нам найти двух других женщин, прежде чем станет слишком поздно». Франсина глубоко вздохнула и провела рукой через свои солнечные волосы, прежде чем заговорить. Моя мама умерла шесть месяцев назад. Папа умер, когда я была совсем маленькой, так что она растила меня одна. Её смерть ввергла меня в такой хаос, что для моего парня стало чересчур много драматизма, и он переехал на более з е л ё н ы е п а с т б и щ а Потом, прямо перед тем, как он начал появляться, кто-то вломился в квартиру и убил мою кошку. Но что за психи могли это сделать? Они даже не украли ничего, просто убили её и ушли. Это ужасно. Вздохнул Тайлер. Говоря это, он обнял Декстера, лежащего на своем обычном месте у него на коленях. «Мне так жаль», — пробормотала я. Я говорила искренне, но беспристрастная часть меня проанализировала эту новость как нечто, идущее против того, что я знала о серийных убийцах в целом и о Крамере в частности. Франсина и Элизабет действительно не имели ничего общего, за исключением того, что были европейками в возрасте за 20. Поэтому не было никакой зацепки, и если не брать в расчёт убийство кошки, всё остальное, рассказанное Франсиной, к сожалению, было тем, что я вполне ожидала. Во Франсины осталось не так много тесных связей, делая её более привлекательной для такого сталкера, как Крамер. Было бы труднее изолировать и терроризировать кого-то, кто имел сильный круг поддержки. «Оглядываясь назад, как ты думаешь, мог ли Крамер быть фактическим виновником смерти твоей кошки?» — спросил Костя, сосредотачиваясь на той же странности, что б е с п о к о и л о и меня. Франсина у с т а л о потерла лоб. «Я так не думаю. Человек, который это сделал, взломал замок в моей двери, чтобы попасть внутрь. Сделал это, когда я была на работе, и большинства соседей тоже не было, так что никто ничего не видел». Крамер никогда ничего не взламывал, чтобы попасть внутрь. Он просто... просто появлялся. Она бледно улыбнулась, а затем разбивал всё внутри. Но замки никогда. Уничтожение ведьмовских фамильяров. Пробормотал кости и скривил губы. Животные, как фамильяры, были одной из заповедей, изложенных во многих инквизиторских дознаниях ведьм. И кошки, как правило, с фамильярами и ассоциировались. Может, это не более, чем случайность? Или же это п е р в ы е испытание верности сообщника? Взлом и проникновение плюс убийство невинного существа без каких-либо других причин, кроме извращенного суеверия? Да, звучит как просто разминка, которую Крамер устроил для своего человеческого подмастерья. Кроме того, Крамер должен был знать, что животные могут чувствовать его присутствие. Он пытался убить Декстера в первый раз, когда Тайлер вызвал его. У бедного пса до сих пор гипс на задней ноге, а Хельсинг был бы и в ещё худшем состоянии, если б не несколько счастливых случайностей. Избавление от любых домашних животных означало, что они уже не смогут предупредить хозяев о присутствии Крамера прежде, чем он захочет, чтобы это стало известно. Мерзавец. Франсина сморгнула слёзы. значит, «Это из-за меня убили мою кошку?» «Ты не ответственна ни за что и случившегося», — твёрдо сказала я ей. «Это всё Крамер. Он э т о дерьмо, кем бы он ни был, что ему помогает. Но вы собираетесь остановить их, верно?» Мне пришлось отвести взгляд от лица Франсины, на котором появилось пронзительное чувство надежды, прежде чем успела пообещать то, в возможности осуществить которое я не была уверена. «Мы точно собираемся попробовать», — сказала я, встречаясь с твёрдым мрачным взглядом Кости. Это только что дала нам новый указатель, с которого стоит начать.